Это наш новый друг. Лаять на него нельзя, кусать тем более. К собакам Фандорин всегда относился с симпатией, но от вида этой его передернуло. Вспомнили слова Жанны, сказанные во время безумной гонки по шоссе. Балонка соскочила на пол и дружелюбно потыкалась никалусу в ботинок. С отвращением глядя на ее мокрый нос и болтающийся розовый язычок, магистр сдавленным голосом сказал: "Славный песик, «Ну почему Акбар? Разве это не мужское имя?»